Глава 17. -я. Барьер Священного Озера. «Итак, начинаем экзамен состязания между Академиями. Избранный класс Академии Героев Джарга Канона против команды Ривеста из группы года к Академии Владыки Демонов. Бейтесь по правилам и не запятнайте честь и гордость своих предков». Дал сигнал Диего к началу экзамена. «Мы же были на побережье озера и наблюдали за тем, что происходит под водой за счет заклинания ремнет». В озере Академия Героев использовала Сокола, который плавал под водой так, словно летел по воздуху, и посылал изображения со своих магических глаз в Ремнет. Прости, Анас, сказала подошедшая ко мне Мена. За что? За Ривеста? За его неприятные, довольно прямолинейные строгие слова. Что вы? Я уже привык к подобным высказываниям императорских семей. У Мена было такое выражение лица, будто она сильно хотела извиниться за это. Обычно Ривест добрый парень но гораздо больше других чтит тирана-владыку демонов и гордится своей кровью. Сказала Эмена, смотря в Ремнет. Сейчас он достаточно силен, чтобы бороться за звание лучшего среди третий годок. А вот когда он только поступил в Академию, он был среди отстающих. Он не мог использовать заклинания Гайс и стать лидером команды. Удивительно. Пожалуй. Ривис терпеть не мог сражения, причем настолько, что где-то в глубине души отвергал разработанные для боев войсковые атакующие заклинания. «Как-то он совсем не похож на демона». «Может быть. Он ненавидел владыку демонов, чья тирания не знала границ». «Думаю, он не признавал, что сам унаследовал его кровь». «Непростой, но, однако, парень». «Неважно, кем был твой предок и чья кровь течет в тебе, то это прежде всего ты сам». «Впрочем, в эту эпоху, наверное, нелегко тогда же думать». «Тогда что же его изменило?» «Когда он был на втором году обучения, я преподавала им гейс». Он признался мне, что на самом деле ненавидит конфликты. Он пришел ко мне за советом, стоит ли им бросить Академию Владыки Демонов. Сказала Мена. При этом она будто ностальгировала, вспоминая то время. Уроки Академии Владыки Демонов имеют акцент на сражениях, вполне естественное решение для того, кто ненавидит их. Поэтому я сказала ему, что Гайс — войсковое заклинание, и он прав в том, что оно разработано для войн. Но я уверена, что Прародитель создал это заклинание, чтобы защитить демонов. А иначе зачем Тиран Владыка Демонов, убить которого стремилась целая свора врагов, создал заклинание, раздающее собственную магическую силу своим подчиненным? Ого, интересные вещи она говорит. Об этом написано в учебниках? Учителя были бы не нужны, если бы можно было учиться лишь потому, что написано в учебниках. Действительно, весьма подходящие учителю слова. Согласен со мной, Анас. Но я даже не знаю. Услышав мои слова, Миша повернулась ко мне... Она улыбнулась так, словно видела меня насквозь. «Можно ненавидеть конфликты, но порой тебе нужна сила, чтобы защитить что-то. Я учила Ривиста, что, возможно, прародитель, как и он, не хотел сражаться. Думаю, это и стало для него самым важным в жизни». С тех пор Ривист стал уважать прародителя и гордиться тем, что он член имперторской семьи. «Он перебрал и стал членом фракции имперторских семей». Мена горько улыбнулась. «Ну, вроде того». Он считает тирана владыко демонов особенным больше, чем обычные демоны. Из-за этого больше, чем обычные демоны, он терпеть меня не может за то, что я называю себя тираном владыко демонов. Должно быть, он уважает учительницу, что направила его в тот момент. Поэтому он хотел оправдать ожидания Мена, унизив себя перед тем, кого он ненавидит, передо мной. Смотри, я горжусь тем, что он мой ученик, и уверена, он одержит победу, сказала Мена, улыбнувшись. Мы взглянули на Ремнет. Уже скоро обе стороны должны были сделать свой ход. Джорга Канон устроили свой опорный пункт в подводном городе, в котором ровными линиями стояли здания и храмы. Команда Ривиста же заняла позицию в окрестностях подводной пещеры, рядом с которой находилось множество скалистых гор. Благодаря заклинанию Коко, примечание переводчика записано как «Деятельность под водой». Они могли не волноваться об удушье до тех пор, пока у них не иссякнет магическая сила. «Мы готовы, лорд Ривест!» — решительным тоном сказали его подчиненные. Не знаю, в хорошем происхождении ли дело, или же в его реальной силе, но по тону членов его команды было видно, что они уважают Ривеста. А может, это плоды того, что он из отстающего стал конкурентом за звание лучшего. «Сделаем это!» «Есть!» Сперва Ривест, придерживаясь стандартной стратегии, построил на своей позиции замок владыки демонов. Замок получился длинным и тонким, словно башня, Окружающее его течение воды скрутилось в бурный водоворот, превратившийся в водный барьер, препятствующий проникновению в замок владыки демонов. Из-за изменения течения этот водный водоворот втянул и поглотил в себя плывущих в течение рыбы огромные скалы и разорвал их всех на куски. Видимо, замок имеет топографический эффект усиления магии воды. Похоже, у команды Ривиста весьма превосходные стражи, раз они всего вдвоем создали замок владыки демонов, способный на такой мощный морской водоворот, а лишь остаточной магической силой. «Красивый замок», — сказала смотрящая на ремнет Миша. «Похоже, их не за красивые глаза третигодками прозвали. Едва ли первогодки смогут построить такой замок». Удивившись, Миша наклонила голову набок. «Ты — исключение». Похоже, ей это убедило, и она выпрямила шею. «Шаманы, сперва проведите разведку. Ключевая разница между Асурой и Гайзом заключается в том, что помимо героя есть еще и мудрецы. Они не способны построить опорный пункт, сопоставимый с замком владыки демонов, На мадрецы обладает способностью накладывать особые поддерживающие заклинания. Чего и следовало ожидать от третьеготки. Похоже, он немного изучил Асуру. В команде Ривиста три шамана. Один покрыл сетью магической силы обширную территорию, чтобы определить позицию Джорги Канона. Еще один использует магические глаза, ища изменения в магической силе. И, наконец, третий магия управляет плавающей в озере рыбой, для детального наблюдения за передвижениями противника. Они искали мудрецов. Асура – это заклинание усиливающее героя. Например, маг дарует ему преимущество усиления атакующей магии, целитель – преимущество усиления магии исцеления, взамен этого магии целители получают недостатки. Но лишь мудрецы немного отличаются от всех. Они используют магическую силу людей, находящихся под воздействием асуры, и накладывают магию поддержки на весь отряд. Наличие мудрецов усиливает героев, так что первым шагом будет их нейтрализация. «Лорд Ривест сказал шаман. «Это странно. Я не могу управлять рыбами, которых использую, как фамильяров. Я тоже пытаюсь натянуть сеть магической силы, но она обрывается. С магическими глазами то же самое. Я совсем не вижу их магической силы». «Это означает, что они совершенно не в состоянии провести разведку», — Ривест глубоко задумался. «Наверное, они наложили антимагию, препятствующую нашим заклинаниям. Давайте отправим разведывательный отряд, состоящий из рыцаря, шамана и целителя. Всеми силами избегайте боевых действий. Если вы почувствуете малейшие необычные изменения, тут же докладывайте об этом через Лекс. Слушаюсь!» Из замки владыки демонов выдвинулось три отряда команды Ривиста, в общей сумме девять человек. Они направились в подводный город, в котором копался Джорга Канон, тремя разными маршрутами. Какое-то время ничего не происходило, и они осторожно продвигались на территорию врага. «Летние насекомые сами влетают в огонь, а?» Примечание переводчика. Небольшая японская пословица, гласящая, что летние насекомые, привлеченные яркостью, сами попадают в беду и сгорают заживо. Перед отрядом, направляющимся к входу в переднюю часть города, появился Лаос. «Лорд Ривест, герой появился!» — сказал шаман через Ликс. Но ответа не последовало. «Лорд Ревест, Лорд Ревест, Сколько бы он ни звал его, никто ему не отвечал. Ликс обрывался где-то в процессе своей работы. «Что, не понимаете, почему не можете использовать Ликс?» Лаос крепко жал кулак, и в нем появилось пламя, испускающее священное сияние. И пылало оно довольно ярко, несмотря на то, что Лаос был под водой. «Мы выиграем тебе время! Возвращайся в замок лодыки демонов!» Рыцарь попытался вытащить демонический меч из ножен, но не смог. «Что?» Воспользовавшись этой секундной возможностью, Лаос приблизился к рыцарю. «Ха! Вот чёрт! Лаос вонзил пылающий кулак в грудь рыцаря. Тот согнулся, его тело охватило священное пламя, и он тут же упал. Целитель моментально наложил Эншель, однако в тот миг, когда он нарисовал магический круг, тот исчез. Неужто это? Заметили наконец, что ваша магическая сила ослабла. Лаос сделал шаг вперед. Целитель попытался разорвать расстояние между собой и Лаосом, но его ноги двигались слишком медленно. И не только магическая сила, но и ваши физические способности. Сейчас у вас силы меньше, чем у слабых людей. Целитель охватило пламя, а вскоре пал у шаман. Ха! Какое тут, блин, соревнование! Мне так, похоже, даже священный меч обнажать не придется. Лаос тут же использовал Ликс. «Хайна, Ледриана, я тут закончил!» «Я тоже их сокрушил!» «У меня тоже порядок. Теперь у них нет магических глаз. Пора напасть на замок ладыки демонов!» Лаос покинул подводный город и направился к месту расположения команды Ривеста. «Странно», — сказала Мена, смотря в Ремнет. «Если застоялось поле магической силы и она ослабла, то же самое должно происходить и с Академией Героев, но они используют Ликс. Я бы еще могла понять, будь велика разница в магической силе, но сейчас в Лекса они вложили меньший объем энергии, чем обычно, сказала она и глубоко задумалась. Если они блокируют магическую силу команды Ривеста, герои должны были применить для этого какое-то заклинание, но я не вижу никаких признаков того, что ученики Академии Героев воспользовались чем-то таким. Если это не заклинание, накладываемое напрямую на команду противника, то радиус его действия уж слишком огромен. Мена схватилась за голову, очевидно, ей было очень неприятно. Ха, вы хотите сказать, что некое жульничество дает Академии героев преимущество? Это подозрительно, но у меня нет никаких доказательств. Можно сказать, что они просто очень хороши вот и все. И это вполне возможно. Вообще-то доказательства есть. Что? В озере растворена святая вода. Это такой вид особого магического артефакта, не имеющего формы. При освобождении его силы люди получают преимущество по магической силе, а для демонов это наоборот яд. Поскольку это святая вода, принесенная богами, чтобы сдержать демонов, даже 2000 лет назад немногие могли ей управлять, и похоже она дошла до нынешних людей. Святая вода крайне гибкий магический артефакт, я тоже вижу подобное ее применение впервые, они придумали способ ловко скрывать ее присутствие. Суть в том, что растворенная в жидкости святая вода создает магический круг. Указал ей я. Мена напрягла магические глаза и пристально уставилась на происходящее под водой. «Ничего не вижу. Ты можешь различать виды воды, растворенные в озере? Это далеко не просто, потому что они умело скрывают магическую силу». «Позвольте, я покажу вам». Я прикоснулся к магическим глазам Мена и нарисовал на них магические круги. Послав в них магическую силу, я усилил ее глаза. «Что? Это же...» Теперь можете четко видеть магическую силу. Таким мир вижу я. Я смог провернуть это лишь потому, что ее магические глаза обладали определенным уровнем силы. Иначе в худшем случае она была ослепла. Глазам своим не верю. Никогда бы не подумала, что буду видеть магическую силу чётче материи. Мена взглянула на изображение подводного пространства, показываемого там. Теперь она должна была четко видеть магический круг, создаваемый святой водой, растворенный в озере. Это же барьерная формула! Не знаю, какой у него именно эффект, но... Его магический эффект заключается в повышении магической силы людей внутри барьера и в то же время блокировании силы демонов. При воссобождении силы святой воды. Из священного озера ключом бьет святая вода, Академия Героев снабжена неиссякаемым источником магической силы, а демоны без конца её теряют. Так как же так? У меня язык не поворачивается назвать это даже преимуществом своего поля. Ведь присутствует источник магической силы, пользоваться которым может лишь Академия Героев. Мена уже не скрывала своего негодования. Я знал, что в озере ключом бьет святая вода, но если они не могут высвободить ее силу, то это не богу свечка, ни чёрт кочерга. Я не ожидал, что они воспользуются ей под предлогом экзамена состязания между Академиями. Они хотят победить, даже сохранив неприязнь в будущих отношениях? Или думали, что мы не заметим этого? Что будете делать? Едва ли это можно назвать состязанием? Спасибо тебе. Теперь у меня достаточно доказательств. Пойду опротестовывать экзамен». Мена с гневным видом направилась к Диего.